Пригород Берлина, Явка Штази, 22 декабря 1988 года Роберт Бош был таким не сам по себе. Это все имело очень и очень глубокие корни. В деятельности каждой разведки всегда есть двойственность. С одной стороны, разведчик должен быть подонком и делать грязные, а подчас и страшные вещи. С другой стороны, он должен хранить верность своей службе и своей стране. Проблема в том, что это чисто психологически и нельзя совмещать, человек либо честен, либо нет. В то же самое время, когда все это происходило, полковник кубинского МВД Антонио де ла Гвардио, основатель и руководитель спецотдела МВД Convertible, нацеленного на поиск для Кубы свободно конвертируемой валюты, договаривался с руководителями Медельинского картеля об использовании кубинских возможностей в деле контрабанды наркотиков. 15 годами ранее он был участником обороны дворца Ламонеда в Сантьяго. На его глазах погиб президент Альендо. Примерно в это же самое время другой кубинский офицер, генерал Арнальдо Ачо, старший военный советник, договаривался о контрабанде африканских алмазов и золота. Всего через несколько лет они предпримут попытку убить Фиделя Кастро. Своего часа ждал полковник КГБ Веселовский. Ему были известны многие тайны того, как добывало из Политбюро и с кем оно договаривалось по самым разным вопросам. Еще одна группа в это же время готовила убийство Муамара Каддафи. Во главе ее был человек, который отвечал за получение денег от контрабанды нефти. Каждый из этих людей не просто так пришел к тому, к чему он пришел. Все они когда-то были честными и порядочными людьми, патриотами своей страны, интернационалистами, но их заставили делать грязную работу для своей страны, и пока они делали ее, они потеряли веру. А потеряв веру, потеряли и смысл быть порядочными и честными» подонками, быть всегда намного проще. Возможно, именно поэтому человечество так и не воплотило в жизнь замысел Христа, и, возможно, никогда его и не воплотит. Руководителем Роберта Боша был полковник Штази Петровский, один из помощников генерала Вольфганга Шваница, заместителя министра государственной безопасности ГДР. Петровский, бывший дипломат, много лет проработавший в Нью-Йорке, давно держал связь с колумбийцами и сицилийцами и отвечал за секретные операции с финансами. Суть в том, что огромные деньги наркомафии, наличные деньги через сложную схему менялись либо на услуги, либо на товары, например, нефть. В западной банковской системе такой поток наличных, несомненно, был бы отслежен. Но в странах Варшавского договора операции с валютой были запрещены и потому требовалась именно наличность. Потом она расходилась по рукам и либо оседала в заначках спекулянтов и деловаров черного рынка, либо так и начинала обращаться на отрезанном от любого контроля восточном черном рынке, либо микропорциями оказывалась в руках выезжавших туристов. Такие операции никак не отследить. Короче говоря, все были довольны, кроме, может, полиции из западных стран но ее мнение никого не интересовало. Полковник Ханс Йорген Петровский был вообще интересным человеком, занимавшимся самыми разными вещами. Например, это не афишировалось, но в ГДР был не меньше дефицит рабочих рук, и потому в ГДР было не меньше гастарбайтеров, чем в ФРГ. В качестве рабочей силы поляки привлекали в основном вьетнамцев, а ГДР — граждан некоторых развивающихся стран африканского континента. Все это требовало договоренности и сложной системы оплат, перечислений на родину, оплаты тем правительствам, которые отправляли своих граждан на работы, к какому-то обучению. Всем этим тоже занимался полковник Петровский, а в подчинении у него был целый аппарат военных и гражданских советников, сидевших более чем в 30 странах Африки и Ближнего Востока. И там тоже решались многие проблемы, решались деньгами, наркотиками. Порой кровью. И еще полковник Петровский был одним из тех, кто считал, что ГДР должна искать свой путь в мире без оглядки на СССР. При этом он не считал, что будущее ГДР в слиянии с ФРГ. В ГДР официально считалось, что ни одного нациста или потомка нацистов на территории страны нет, они все убежали в ФРГ. Но это было не совсем так, нацисты никуда не девались. Нацисты были и есть — И если ты живешь рядом с драконом, изволь с ним считаться. Полковник Петровский был худой, высокий, за глаза его звали Журавель. Его считали добряком и доставалой, но это было ошибочное впечатление. Он выезжал за счет идеального знания русского и то, что у него в роду были русские еще с довоенных времен. То, что эти русские были троцкистами на свет, не всплывало, тем более, что русские сами не любили говорить об этом. Все эти истории тридцатых в основном забыты. Прокляты и забыты. Роберт, полковник, готовил кофе. У него был лучший африканский кофе, который присылали ему из Йемена. Там тоже были советники из ГДР, хотя и немного. Товарищ Петровский, подожди пару минут». Бош подошел к окну. Дело было в одном из новых высотных зданий. За окном горели огни, и где-то там вдалеке был западный Берлин с его кудамом. «И если ты живешь рядом с драконом, изволь с ним считаться». «На меня вышли наши друзья», — сказал Бош, не оборачиваясь. «Откуда?» «Из Испании. Они сказали, что один человек ищет встречи с нами. Именно с нами. Я встретился с ним в Любляне». «Это был Фигурс». Полковник присвистнул. «Сам?» «Да, лично. И он не испугался идти через границу?» «Да». Полковник Петровский задумался. Он понимал, что просто так бывший глава британской разведки на связь не выйдет. «Он был один?» «Его проверили. Да, один. И что он хочет?» «Вас в стене». «Для чего?» «Он поклялся, что это не против нас». — Значит, против русских. — Что взамен? — Он не конкретизировал. Полковник подумал. — Кофе, кстати, готов. Кофе разлили по чашкам. Сам Петровский бросил в свое два кусочка сахара. Бош, ни одного. Он любил кофе таким, какой он есть. Конечно, если это хороший кофе. Но у них другого и не было. Что было связано с высочайшей важностью того, что они делали для своей родины. Им не приходилось, как обычным гражданам... Копить от зарплаты, чтобы на день рождения позволить отовариться в деликатес. Ему нужен лаз в стене, значит, он знает. Разве это новость? В какой-то мере новость. Обычно они не проявляют интереса в открытую. Первое. Проверь, кто он сейчас. Запроси данные из Лондона. Кто у нас там? Гаст. Надежный. Второе. Начни проверку своих людей. Откуда-то же они знают. Он поставил какие-то сроки? «Нет, но он ждет. Значит, пусть подождет. Пока». Дав указания Бошу, он был уверен, что они будут выполнены. Бош был хороший работник, но выход на связь человека из верхушки британской разведки мог означать, что настал тот случай, которого они так долго ждали. Полковник Петровский приехал домой поздно. С женой они не разговаривали уже давно, но, по крайней мере, ужин был на плите. Это обменивалось на ежемесячное жалование полковника штази и возможность нормально питаться и одеваться в западные вещи. И то спасибо. Па! Он обернулся. Его дочь стояла в кухонном проеме. Обрезанные джинсы, светлые волосы. Она была похожа на русскую бабку. Славянские гены давали о себе знать. Ты привез? Полковник, не спеша, доел жарко и встал. Пошли. В своей комнате он достал из портфеля несколько кассет с ядовитыми цветами обложек. То же самое дерьмо, разлагающая капиталистическая музыка. «Спасибо, па». Дочь поцеловала его и убежала к своему сони. По крайней мере, она была немного более искренней, чем его супруга, настоящая хаос-фрау. Но за все приходится платить. Одинокого и неженатого не выпустят за границу. Считается, что такой гораздо более склонен к побегу и предательству. Полковник Петровский посмотрел на часы. Вместо обычных позолоченных рула он носил неплохие сейка. Пора. Полковник погасил свет, открыл окно и выбрался на двор. Второй автомобиль, про который в семье никто не знал, польский «Фиат-126П» коричневого цвета, стоял на соседней улице. Чтобы добраться до него, полковнику пришлось перелезть через забор. Машина была исправной, всегда с полным баком. Об этом он заботился. Не зажигая фар, полковник тронулся с места. Путь его лежал через весь Восточный Берлин. Он старался ехать предельно аккуратно, не нарушая правила и избегая улиц, на которых выставлены посты. Полковник ехал на север. Там, в Сосновом лесу, за советским военным авторемонтным заводом торпеда. В сторону Вандлица была дача Хонекера и некоторых других товарищей. Там было удобно встречаться и с русскими, и со своими. Примерно в 11 часов по местному времени полковник прибыл на место. Машину он припарковал подальше от света, хотя светило и так плохо. Местный гаштет этого славного поселка почему-то работал до сих пор, несмотря на столь поздний час. Полковник зашел в плохо освещенный зал, осмотрелся. Под потолком качалась старая лампочка без абажура, хотя все двери были закрыты. Появилась хозяйка на ходу, вытирая руки о фартук. — Что-то вы припозднились, — сказала она. — Свиная рулька с капустой есть? — Только вчерашняя, извините. — А водка? — Посольская. — Только Лушников. Местная водка стоила примерно на 20% процентов дешевле русской. — Можете сами убедиться. Толстуха отступила. — Нет русской водки. Полковник прошел мимо толстухи, прыгнул голову, чтобы пройти на кухню, потом в подсобку. В подсобке его ждал средних лет человек, полноватый, с наглыми глазами, типично стамженческого вида. Но это впечатление было обманчиво. «Здравствуй, Коля», — сказал полковник, садясь напротив. «И тебе не хворать», — свойски ответил русский. За его спиной выселись ящики с самой что ни на есть русской водкой. «У нас проблемы». «Деньги не пришли», — понимающе улыбнулся русский. «Деньги пришли, все получишь, и деньги, и долю товара. Проблема в другом. О нашем небольшом гешефте, как ты иногда говоришь, кое-кто узнал. Русский мгновенно преобразился. Только что перед ним был разбитной и продувной прапор Варюга, а сейчас за столом сидел собранный готовый к броску волк». «Кто?» «Не наши, англичане. Они вышли на наши контакты в Испании». И они что-то знают о лазах, по крайней мере, что они существуют. Русский слушал нехорошо, с недоверием. Они предлагают сотрудничество. По их словам, ломать схему они не намерены. Если они вышли на тебя, значит, они тебя знают. Они вышли не на меня, на моего человека. Тогда его надо убрать. Полковник стукнул по столу кулаком. Тоненько дрязнула посуда. «Убрать. Тебе бы одно — убрать». Он мой подчинённый, это раз. Два, на нём висят все международные контакты. Его знают в лицо от Танжера до Бургаса. Три, если англичане знают, они не отступятся, придут ещё раз, потом ещё. Или просто устроят утечку информации. Русский немного успокоился. Чего они хотят? Воспользоваться нашим лазом в стене, но в другую сторону. Для чего? Пропихнуть людей, конечно, на нашу сторону. Каких людей? Мы не спрашивали. — А ты спроси. — Для чего? Русский окончательно успокоился. — Как думаешь, для чего сюда могут заслать людей? — Для диверсий, конечно. У тебя есть на примете люди, от которых ты хотел бы избавиться? Теперь с ужасом смотрел немец. — О ком ты говоришь? — Без разницы. — О начальстве, сварливой жене. Скажи им, лаз будет, но взамен надо будет оказать услугу. — А что потом? — Потом? Спроси этих англичан, им так сильно нужны эти люди, или можно в расход?